При этом разговор вполне может состоять из монолога. Значит, это Гусейн. Не обязательно, это вполне мог быть и Джолио Анчелли. Он ведь выходил в туалет, а там через окно на первом этаже можно было вылезти на улицу. Он поднялся наверх, застрелил лип, затем вернулся обратно и вышел в зал, после чего выбежал к нам на улицу. «Да, я забыл сказать, он вполне мог выстрелить в меня перед тем, как покинуть номер Ли. То же самое мог проделать и Поль, даже с большей вероятностью. Он ведь тоже мог выйти через окно, тем более, что он меньше ростом, чем Жюль. Ты меня разочаровал. Она не терялась даже в такой ситуации. Значит, верить нельзя никому. Даже никому из них троих». Твердо ответил я. «А тебе?» — спросила она, глянув на меня в упор и чуть прикусив губу. «Тебе можно верить?» «Не знаю», — честно ответил я. «Но если ты думаешь, что я сам стрелял в себя, тогда, конечно, верить не стоит. Не обижайся. Она дотронулась до моей руки. В конце концов, даже хорошо, что этот убийца стрелял в нас. Теперь мы твердо знаем, что мы двое вне подозрений. Будем считать это единственным положительным моментом, за все время нашего пребывания в Андоре вздохнул я. «В этой стране нужно только любить», — вспомнила она мои слова. «Это уже было как обещание». «Я могу положиться на тебя, Рудольф?» — спросила меня Офра, глядя мне в глаза. Примерно настолько, насколько красивая женщина может положиться на влюбленного в нее мужчину. Я тоже смотрел ей в глаза. В конце концов, она мне очень нравилась, а ее политические взгляды, как и мои, меня мало волновали. Впрочем, по большому счету, какие у нас могут быть политические взгляды. Мы все циники и прагматики. Нам важна наша работа, без которой мы не можем, как без наркотика. И наши деньги, которые нам платят за эти кульбиты по разным странам и континентам, по большому счету, нас не волнует даже деньги. Сегодня они есть, завтра их нет. В процессе работы через наши руки проходят иногда миллионы долларов. Но мы редко становимся миллионерами и выходим на пенсию. Главное для нас, конечно, работа. Ради нее мы готовы лететь в Антарктиду или в Гренландию, танцевать самбу с белыми медведями, кормить носорогов в Африке или жевать гусениц где-нибудь в Индонезии. Это все ради удовольствия перехитрить другого агента» чужую разведку и суметь выполнить порученное тебе дело. Для нас это самое важное. Может, это своего рода сублимация творчества, как у художников или писателей? Только не нужно смеяться. На самом деле, подобные опасности настолько воодушевляют. Без них наша работа была бы не такой интересной. И не думайте, что я впервые слышу. мы должны быть еще и высокообразованными людьми, чтобы успешно справляться со своими обязанностями. Кстати, в Антарктиде белых медведей не бывает. Это я тоже знаю. Что ты предлагаешь? — спросил я Офру. Вообще-то обращался я к ней на ты, считал для себя такое обращение правильным, но она этого не знала. Все дело в английском языке, где подобное обращение невозможно. Там существует только обращение на «вы», их королеве и дворнику. Хотелось сказать «к «шлюхин», но вы подумайте сразу, что я имею в виду Офру, а мне бы этого очень не хотелось. Все-таки она была очень красивой женщиной. Нам нужно точно знать, кто из них троих убийца, твердо сказала Офра, и мы должны что-нибудь придумать для этого. У тебя есть какой-то конкретный план? Пока нет, но нам нужно его придумать. Только мы вдвоем можем быть твердо уверенными друг в друге, остальные подозревают всех и каждого.